Глава 4. Мой письменный стол был завален всяким бумажным хламом. Обычно такого не бывает, если только я не работаю над каким-то совершенно новым планом, а именно этим я тогда и занимался, или во всяком случае пытался. И жуткий беспорядок на моём столе говорил сам за себя: фотографии, карты, брошюры, диаграммы, груды бумаг, скрывающие пустые упаковки от еды. От такого беспорядка мама упала бы в обморок. Но она этого не увидит, и никто не увидит, кроме меня. Я не мог допустить, чтобы кто-нибудь понял, что это не то, чем кажется, не бесполезная кипа случайных, не связанных друг с другом бумаг. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что все бумажки в этой кипе имеют отношение к музею Эберхарта. Там были подробные фотоснимки каждого окна и каждой двери, снаружи и изнутри. Крупные планы участков крыши, в особенности участки вблизи световых люков, подробные схемы полов музея и даже сейсмические карты области под зданием, а также старая карта подземки. Чтобы собрать всё это, я буквально отсидел себе задницу, я превратился в потную жирную деревенщину, провёл ночь в лохмотьях у мусорного контейнера. Я испробовал всё, обследовал каждый дюйм здания, залезая даже туда, куда никому не пришло бы в голову залезть. Это что-то вроде моей торговой марки. И знаете что? Всё это были напрасные потуги. Не существовало никакого долбаного способа проникновения, даже для меня, Райли Вулфа, гения драгоценностей, короля клиптомании, величайшего из когда-либо живших воров. Я остался в стороне от того, что могло бы стать величайшим ограблением за всю историю. Могло бы, если бы я сумел проникнуть в музей А я не сумел. Никак. Чёрт выругался я. Чёрт, чёрт, чёрт. Сколько бы я ни повторял, это не помогало. В голову не приходил никакой блестящий план, даже глупый не приходил. Я оставался снаружи, вглядываясь внутрь. А когда привезу драгоценности, станет намного хуже. Я не смогу даже приблизиться, чтобы заглянуть в дверь. Взяв лист бумаги, я зарычал на него. Моя памятка. Отправная точка для моего самого потрясающего и невероятного дела. Я ещё раз просмотрел лист, выискивая слабые места. Доступ с крыши нет. Доступ из подвала невозможно. Система охранной сигнализации новейшая, неизвестные технологии, так что забудь об этом. Двери, окна, стены, пол ничего. Из списка была вычеркнута любая возможная точка доступа. И неважно, сколько бы я не пялился в этот лист, ничего нового, как по волшебству, не появлялось. Я свернул лист в трубочку и дал ему упасть. Бесполезно. Бесполезно. Я был не в состоянии придумать ни единой вещи, которую бы они не предусмотрели. А почему? Потому что я не мог сломать образ мыслей обыкновенного тупоголового зуря одного вора. Все, что я придумывал, мог попытаться сделать любой никчемный подражатель. О, я знаю, проникнуть через световой люк, ну, конечно. И приземлиться прямо перед парочкой отчаянных придурков с автоматическим оружием. «Стандарт», — бормотал я, — «чушь собачья для недоумков. Думай, черт возьми». Но мысли все не приходили. Я создал себе репутацию, придумывая ходы, недоступные другим, и выполняя их. И прежде чем выполнить их, для того, чтобы по максимуму обезопасить себя, я всегда проделывал обычные трюки, тупые штуки, бывшие в ходу у любого клоуна и рассчитанные на копов, видевших их раньше и готовых к этому. Во всяком случае, я всегда это практиковал. И обычно они помогали мне придумать совершенно новый, прекрасный план для достижения моей цели. А на этот раз ничего. Я ничего не ожидал и ничего не нашёл. А то, что я нашёл, было достаточно для того, чтобы отпугнуть любого другого. Я считал систему безопасности Центрального банка Тегерана очень жёсткой. Это была намного серьёзней. То, что они сделали для музея Эберхарта, было практически на уровне Звёздного пути, лет на 200 впереди всего остального. И я продолжил свои попытки. Поскольку никто другой до этого не додумался бы, я стал изучать жизнь Людвига Эберхарта, основателя династии старого мудака, построившего это здание. Сведений, которые я насобирал, хватило бы на долбёную диссертацию. Я узнал о нём много такого, чего не знал никто другой, могу поспорить. И у меня в какой-то момент Проснулась надежда, когда я узнал о частной ветке подземки, которую построил старый мерзавец, чтобы добираться в роскошном пульмановском вагоне в музей из дома. Меня едва не сбил поезд подземки, но я нашёл туннель, по которому проходила старая ветка Людвига, и это был ещё один тупик, такой же, как все прочие тупики, которыми был завален мой письменный стол. Всё это бесполезный мусор, невыполнимые даже фатальные проекты. Идей у меня иссякли. Я подумал: нужно найти что-нибудь невозможное. Мне начинало казаться, что я и в самом деле это сделал. Чёрт, повторил я ещё раз, и это опять не помогло. Должен найтись какой-то способ. Проклятье, всегда есть способ. Я обвёл взглядом комнату, на самом деле ничего не видя. Комната была маленькая и тесная, но в настоящее время она меня устраивала. Кровать, компактный холодильник, электроплитка и с запотрепанной занавеской раковина и унитаз. Комната находилась в старом доме к югу от Уильямсберга и пахла в ней, как в общественный уборной. Но, черт возьми, бывало и хуже. Я могу привыкнуть к чему угодно. К тому же сюда никто не приходил. Я заплатил смешные деньги за три месяца аренды с гарантией того, что меня оставят в покое, дав возможность закончить свою книгу. До моего появления эта комната была так себе. Сейчас она стала намного хуже. Создавалось впечатление, что студенческий кампус соревновался с инди-группой на проведение самой безумной вечеринки. Борьба была упорной, и победил мусор. Для меня такая обстановка не была обычной. Мама воспитала во мне привычку к чистоте и порядку. Всё намного упрощается, если можешь легко найти нужный предмет. Но разрабатывая план Я становлюсь другим человеком. Я даже не замечаю того, что меня окружает. С одной стороны, это хорошо, но я превратил комнату в большой мусорный контейнер. Повсюду были разбросаны груды грязных тарелок, коробок из-под пиццы, консервных банок, бутылок и оберток. Повсюду, за исключением моего письменного стола и еще одного места. В углу у входной двери стояла вешалка, какую можно увидеть за кулисами театра. На ней была развешена одежда людей, в которых я превращался, чтобы обследовать музей Эберхарта. Костюм из шерсакера, размеров на 8 больше моего, груда грязных лохмотьев, густая борода, рабочий комбинезон, а также несколько более привычных предметов одежды. Рядом с вешалкой стоял столик с разложенными на нём предметами: очки в яркой оправе, пара парикوف и так далее. Все это тщательно хранилось на тот случай, если понадобится до окончания дела. Но похоже было, это дело закончилось, не успев начаться. «Дерьмо!» — воскликнул я, но поскольку ненавижу повторяться, добавил «К черту дерьмо!» Пожалуй, я произнес это слишком громко, но мусор поглотил шум. Так или иначе, это не помогло. Мое серое вещество ничего не вырабатывало. Моя серое вещество ничего не вырабатывало. Ничего не происходило, но должно было. Всей душой, если она у меня есть, а я похоже сомневался в этом, я безоговорочно верил, что какова бы ни была цель, всегда есть способ её достичь. Я вовсе не отношу себя к оптимистам нового времени, взращенным на коричневом калифорнийском рисе. До сих пор жизнь у меня была суровой и часто жестокой, начиная с самого детства. Многое из того, что я пережил, Даже Далай-ламу избавило бы от розового оптимизма. Так что у меня не было ни заблуждений, ни иллюзий, ни замешательства в отношении реальной жизни. Этот чёртов бардак, настоящая куча говна. В основном жизнь это отстой, а в конце ты подыхаешь. Но я также верю: нет, на хрен, абсолютно точно знаю, в какую бы яму с дерьмом тебя не сбросила жизнь, всегда есть выход. Всегда. Это моя единственная вера. Всегда есть выход. Но это музей Эберхарта. Если и был вход в него, я его не нашёл. Обычно это было всё равно что пришпорить чистокровного коня. Это подстёгивало меня, заставляло придумывать что-то новое, чего никто другой не мог предвидеть. Вот что заставляло меня продолжать. Вот кем я был. Райли Вулфом, парнем, который никогда не сдаётся и всегда выигрывает. Райли Вулфом, воспринимающим каждое препятствие как вызов к подвигу. Райли Вулфом, величайшим из когда-либо живших воров. Я всегда находил способ всегда получить то, к чему стремился. До сегодняшнего дня. Я не мог стащить эту вещь, не пробравшись в помещение, где она хранилась, и на сей раз способа попасть внутрь не было. Ничего. Ничего пока, бубнил я. Всегда есть способ, должен быть. Я изо всех сил старался поверить, что такой способ есть, и я найду его, должен найти. И наградой мне будет не только невероятно жирный куш. Дело во мне самом. Если я не сумею этого сделать, то перестану быть собой. «Потому что дело совершенно нахрен невыполнимое, а значит, я должен его провернуть, что бы они ни говорили». «Кто такие они?» «Те, кто говорил мне, что я не смогу сделать что бы то ни было. Они всю жизнь твердили мне это с самого детства. Я рос, и вещи, которые они считали для меня невыполнимыми, все усложнялись, а я продолжал их делать». Всегда у меня на пути вставал какой-нибудь богатенький и толстозадый придурок, который говорил, чтобы я отступился и проваливал в свой лузервиль с другими босиками. Это не имело значения. Я находил путь, я справлялся. Всегда. С того времени, когда я по своей молодости и глупости позволял этим жирным мордам втягивать меня в опасные безумные трюки, на которые я, по их словам, не был способен. Всегда с самого первого раза я находил путь и возвращался, чтобы стереть глупую ухмылку с их жирных мерт. Но на этот раз я с раздражением выдохнул и закрыл глаза. Ничего не приходило на ум, никаких мыслей о чудесном ключике, открывающем двери Эберхарта. Я видел лишь смертельные препятствия, несокрушимые стены и себя, стоящего снаружи, не знающего, как войти. Меня это здорово бесило. Моя кожа сморщилась, я чувствовал себя ничтожным, глупым и грязным, как будто меня запихнули в ящик и закрыли его, и мне не хватает воздуха. Я не могу пошевелиться, и мне ничего не остаётся, как свернуться калачиком и ждать, когда меня покинет жизнь. Я был маленьким оборванным мальчуганом загнанным в ловушку, окруженным большими, чистыми, хорошо одетыми мальчишками, которые ухмылялись, толкали меня, говоря, что я даже хуже грязи на их ботинках и всегда буду ничтожеством. — Давай, оборванец, вали отсюда, возвращайся в свой трейлер. Это по-прежнему доставало меня, словно только что случилось. Я опустил голову. Я ощутил горечь во рту, и в животе у меня забурлило, поскольку получалось, что они правы, и я ни на что не способен, словно я опять оказался в самом начале. Просто мальчуган без ключика. Вот так-то, сынок, сказал мне отец. Мы сидели на траве во дворе. Нас обвевал лёгкий ветерок, остужая потные после игры в догонялки лица. Люди-бараны. Я взглянул на него. Я вроде как понимал, о чём он говорит, но Всё, папа. Он улыбнулся. Ну, есть небольшое количество пастушьих собак, знаешь, чтобы бараны не разбредались. Но большинство людей просто бараны. А ты? Ты баран, папа? Повернувшись, отец взглянул на меня с ленивой улыбкой. Нет, сынок. Я определённо не баран. Он взъерошил мои волосы. Ну и не пастушья собака. Я нахмурился, пытаясь уразуметь сказанное. Почему же тогда люди просто остаются баранами? Так надёжнее, ответил отец. Отбиться от стаи может быть опасно. Папа посмотрел куда-то вдаль. Очень опасно, тихо повторил он. А ты сейчас в опасности? спросил я продолжая смотреть вдаль отец кивнул. Почти наверняка. Я почувствовал комок в горле. На следующий день был мой день рождения, 10 лет, и я не хотел, чтобы случилось что-то опасное с папой или со мной не перед вечеринкой. Тогда почему, спросил я? Почему ты в опасности? Отец очень серьёзно взглянул на меня. Это цена, которую приходится платить, сынок. Если хочешь чего-то по-настоящему хорошего, то приходится время от времени класть голову на колоду для рубки мяса. Но в целом это лучше, чем быть бараном. Отец положил руку мне на плечо и сжал его. Ты тоже старайся не быть бараном. Я не совсем понял, что хотел сказать отец, по крайней мере тогда, но всё-таки ответил: "Я постараюсь". А потом вдруг отец исчез, так и не объяснив мне, как не быть бараном. Мама тоже этого не знала, и все стало плохо. Не успев ничего сообразить, я оказался среди мальчишек, которые запугивали меня и смеялись надо мной, и я ничего не мог поделать, потому что они были больше меня, и их было много. Они толкались все сильнее и говорили громче, а я все больше пугался, в душе призывая хоть кого-нибудь на помощь, но никого рядом не было». Я был один против целой стаи, и они всё больше распилялись. И тогда я вдруг понял, что имел в виду папа. Я всматрелся в лица вокруг себя, перекошенные от притворной злобы, и увидел лишь баранов. Это не были по-настоящему крутые парни. Мальчишки, испуганные мальчишки, которые толкали меня и издевались надо мной, потому что думали, им это можно, потому что их была целая куча, а я был один. Потому что чёрт возьми, они были всего лишь баранами, а бараны так себя и ведут. Они набрасываются на того, кто слабее их, кто отличается от них, чтобы не так обидно было чувствовать себя бараном. Именно в тот момент, находясь там, я понял, что не был одним из них, что никогда не стану одним из них, что даже и пытаться не буду. Я и не пытался, так как не хотел стать одним из них. И тогда я стряхнул чью-то руку со своей груди и улыбнулся. Я сразу понял, они забеспокоились, даже немного испугались, так как это означало, что я не баран. В тот момент всё изменилось. На свет появился Райли Вулф. "Ладно", произнёс я. "Я это сделаю, но это будет дорого вам стоить". Самый большой, самый громкий и больше всех похожий на барана подошёл ко мне ближе. Ты это сделаешь, оборванец? Спустишься в старую каменоломню, пихнув меня, спросил он. На этот раз я пихнул его в ответ. Большой баран во изумлении отступил назад. Я сказал, что сделаю, значит, сделаю. И я принесу снизу заднюю фару от студи Беккера для доказательства. Я снова пихнул мальчишку. Но это будет дорого вам стоить. Большой парень засомневался. Ты не сможешь спуститься в старую каменоломню. Все, кто пробовал, погибли. И это было правдой, или, по крайней мере, так говорилось в местной легенде. Старая каменоломня была тем местом, куда родители запрещали ходить детям. Смертельная ловушка. Сотни футов отвесно вниз со стенами из мягкого крошащегося камня. А на дне ничего, кроме озерца грязной воды. Много лет назад кто-то столкнул туда автомобиль Studebaker Lark 1958 года. Задняя часть машины, вызывающе торчала из воды, мишень для лучших метателей камней. Никто не может туда спуститься, слишком опасно, произнёс один из баранов, и остальные закивали. Но тебе нельзя потерять деньги, так ведь? Поглядим. Это невозможно, сказали они. «Всегда есть возможность», — впервые произнес я эту фразу. И тут же осознал, что это правда, должно быть правдой. Это полностью объясняло, как не стать бараном. Наверняка это опасно. Так говорил отец, и он был прав. Спуск в каменоломню был адски рискованным. Но спуститься можно. Возможность есть. Она бывает всегда. Это основной закон жизни для любого, кто мог ухватиться за него и поверить в него. И я поверил. И осознание этого подняло меня высоко над блеющими баранами, над дерьмовым трейлером и всеми голодными мечтами, которые я подавлял в себе, поскольку они никак не могли сбыться. Но теперь-то я знал, возможность была, должна была быть. Всегда есть возможность, повторил я. И путь нашёлся. В эту смертельную ловушку, в каменоломню, имелся путь вниз, и я отыскал его. И бараны заплатили мне почти 100 долларов, огромная сумма по тем временам. Я всё ещё помню выражение маминого лица, когда я принёс ей деньги, когда она считала их, лицо её медленно расплывалось в улыбке. "О, господи", воскликнула она. "Мы заживём жизнью райли". Она любила шутить на этот счёт. "Заживём жизнью райли". Тогда я не понимал, что она имела в виду, но имя мне понравилось, и я оставил его себе. Ещё я сохранил в себе сознание того, что всегда есть выход. Все эти годы между тем первым разом и настоящим я ставил свою жизнь на кон, и всё ради того, чтобы достать дурацкую заднюю фару от Studebaker Lark 1958 года. Здорово было брать у пацанов деньги, лучше, чем просто иметь деньги, потому что они были жирными, глупыми баранами, у которых имелось много такого, чего не было у меня. Мне казалось даже, что забирая деньги или что-то другое у подобных людей, я делаю доброе дело. Но как бы приятно ни было получить деньги, больше мне нравилось что-то другое. Просто увидеть выражение на их лицах, когда я доказывал им, что очень даже могу, мать вашу. Это чувство осталось со мной, и оно крепло. Всегда было здорово отнять что-то у богатого барана. Они думают, что что заслужили иметь то, чего нет у других, поскольку у них есть деньги. А мне больше всего хотелось завладеть не просто имуществом или деньгами, а имуществом и деньгами богатых баранов. Неважно, насколько хорошо они охраняли свое богатство, я всегда находил его и забирал то, что мне было нужно. Но на сей раз, где выход? Что еще я могу испробовать? Что я упускаю? Где-то единственная штука, о которой никто не догадается, никто, кроме Райли Ульфа. Давай оборванец, свали отсюда, возвращайся в свой трейлер. Эти голоса продолжали звучать у меня в голове всё громче, всё извительнее. Они пытались внушить мне, что я срежусь, и я знал, что так и будет, потому что я был просто оборванцем, нищим из трейлера и навсегда им останусь. Я взял музейную брошюру и вновь пролистал ее. Основан в 1889-м. Уникальный пример влияния Стэнфорда Уайта. Им по-прежнему владеют и управляют потомки Эберхарта, играющие активную роль. Во всем мире признан одним из прекрасных... Дерьмо! В последний раз выругался я. Я сотни раз просматривал эту брошюру. Слова не изменились. И они по-прежнему не сказали мне ничего нового. Я с отвращением смял брошюру. Долбаные Эберхарты и их долбаный семейный музей. Богатые ублюдки, на хрен. Именно тот тип привилегированных мерзавцев, гнусных баранов, которых я больше всего ненавидил. Не просто богатей, а богатей, унаследовавшие деньги. Они ничего не сделали, чтобы заслужить богатство. Даже находясь далеко от них, я почти чувствовал их самодовольство. Такого рода людишки были моей любимой мишенью, и потому, оказавшись в тупике, я ещё больше злился. Идеальная мишень, сказочное богатство, а я не мог взять старт. Я отвернул в сторону скомканную брошюру, и она упала на большую груду других смятых бумаг. Я испробовал все подходы, каждый возможный угол, и у меня не осталось ничего, кроме кипы скомканной бумаги и головной боли. Я говорил себе, что чертовски хорош в своём деле, что я лучший, и если я не нашёл возможность, то, вероятно, на сей раз её нет. От этого лучше не стало. Мучения доставляли гораздо больше боли, чем разочарование от потери большого куша. Ягорей Снов вздохнул и откинулся на спинку кресла, запустив пальцы в свои тёмно-русые волосы на макушке, коротко подстриженные, чтобы подошли по реке. До сих пор они подходили, и переодевания были почти идеальными, но ни к чему не привели. Эберхарты оказались чересчур умными, чересчур дотошными. Они настолько плотно запечатали музей, что единственным возможным способом попасть туда было купить билет. Я испустил ещё один глубокий вздох и попытался сосредоточиться. Чувство досады не помогало. Оно сверлило мне мозг. Нужно было отбросить всю эту чепуху, ослабить внутренние зажимы, расслабиться и добавить креатива. Я надел наушники Bose, висевшие у меня на шее, и взял MP3-плеер. Он страшно дорогой и совсем не такой, как iPod. На нём записаны сотни часов необходимой мне музыки всех времён и всего мира. Мне наплевать на музыкальные жанры. Познакомившись с музыкой Я сам выбирал то, что мне нравится, и не придавал значения тому, рэп это, рок или даже бибоп. Мне важно лишь, чтобы музыка была хорошей. Бывают моменты, когда слушаешь даже балийскую песню обезьян. Итак, мой плеер очень дорогой, но он лучший из всех, и для меня это было важно. Деньги нужны для того, чтобы их тратить, и я никогда долго не раздумывал. К тому же, я добывал много денег, и мне это было несложно. Я увеличил громкость и нажал play. И сразу меня затопила музыка In a Silent Way Майлза Дэвиса. Идеальный саундтрек для того, чтобы отвлечься от проблем и успокоиться, и тогда само собой придёт решение относительно Эберхарта. Мне надо было просто расслабиться. Я закрыл глаза и унёсся мыслями куда-то далеко. Забудь про музей Забудь про охранников, пусть всё идёт своим чередом. Дует ласковый ветерок, и папа сжимает моё плечо, стараясь не быть бараном, сынок. Постараюсь, говорю я, хотя не понимаю, что это значит. А потом нас зовёт мама с порога большого викторианского дома, и мы идём вместе по широкой лужайке на ужин. Входим в этот большой, чудесный старый дом, мой дом. А когда я вхожу туда, Папа исчезает, а дом превращается в старый обшарпанный трейлер. И мама плачет, и в холодильнике пусто, так что ужина нет, и нет денег, и мама всё плачет. Тогда я понял, что должен что-то сделать. И я это сделал, но не хотел, чтобы так вышло. А потом он всё падал, падал, крутился и бесконечно падал, а я лишь стоял и смотрел, как он падает, крутится и падает. И теперь уже я падаю. Медленно кручусь и падаю и не могу. Вздрогнув я проснулся. Я пытался стряхнуть с себя дурман этого гнетущего ощущения, но безуспешно. Проклятые Эберхард и сых с их унаследованными миллиардами и электронными системами победили меня. А что до двери, в которую якобы можно войти, забудь об этом. Ты не сумеешь подкупить спецнас или Тибюрон, или упаси бог стражи исламской революции. И даже старший персонал музея был в основном из толстозадых членов семьи Эберхард. Вся очёртова семья титулованных недоумков Баранов только и делает, что сидит на толстых задницах, подсчитывая унаследованные барыши и отгоняет чужаков. Так что проскочить мимо них невозможно, если только словно что-то тяжёлое ударило меня в голову, на ощущение было отлично. В самом деле, охренительно здорово. «Выход есть», — вслух произнес я. «Черт меня подери! Выход есть!» Вскочив с кресла, я разворошил груду смятых бумаг и отыскал музейную брошюру. На столе я аккуратно разгладил ее и прочитал на этот раз медленно и внимательно. Закончив читать, я с минуту просто сидел и ухмылялся. «Вот оно!» Я действительно отыскал его прямо здесь. Блин, и это было так очевидно, и в то же время совершенно невероятно твою мать. И только Райли Чёртов Вулф мог разглядеть его, не говоря уже о том, чтобы попытаться. Он был здесь. Я нашёл выход. Я переключил музыку на что-то более бравурное. Ziggy Stardust Дэвида Боуи. И когда первые гитарные аккорды взорвали мои наушники, я откинулся назад и снова закрыл глаза, но теперь я работал. И начав анализировать детали, я продолжал улыбаться. Всегда есть выход, сообщил я долбаным богатым мудакам Эберхартам. Всегда. Я стряхнул с себя остатки удушливого дурмана и воспоминаний о трейлере и принялся за разработку плана.